Глава 11. Очень сложный материал. Задача лидера быть сильным, но не грубым. Быть добрым, но не слабым. Быть смелым, но не запугивать. Быть вдумчивым, но не ленивым. Быть скромным, но не робким. Быть гордым, но не высокомерным. Иметь чувство юмора, но не безрассудство. Джим Рон. Санкт-Петербург. Новомихайловский дворец. 6 марта 1880 года. Его императорское величество Михаил II. Почему мне вспомнилась цитата из Джим Арона? Потому что не прав был этот хитро выделанный мормонский проповедник, нагромоздил кучу красивых фраз. А вы подумайте, что это получится за лидер? Ни рыба, ни мясо, хитреган и интриган, который будет прикрывать незменные помыслы красивыми фразами. Но если это мормонский лидер, то я тогда испанская принцесса. В любом случае, подобного говна из меня не получалось. Как-то из характера, как углы из плохо выточенного шара, вылезают принципы, несообразные этому времени. Вот и с Валуевым как-то несколько раз прорвало. Конкретно так прорвало. Надо быть сдержаннее, господин попаданец, а то и попасться можно. Еще раз прокляв свой длинный язык, пошел поговорить с семьей. Был у меня такой план – постепенного вовлечения сыновей в дела управления государством. И вот тебе, батенька, полный афронт и сплошное разочарование. Такого провала Штирлиц не ожидал. Когда я зашел в комнату отдыха, первое, что я увидел – абсолютно равнодушные взгляды детей. Всех. Сандра и младшего не брал специально. А эти? Им было абсолютно неинтересно то, что происходило за этой дверью. Они не то чтобы не поняли, о чем там говорили, они и не пытались понять. «Черт! Я что, от них многого хочу?» Или они просто не понимают, что с недавних пор стали не просто великими княжатами, а цесаревичами. Но один из них точно, остальные в потенциале. Что именно на них будут строиться династия и благополучие державы? Я спросил, не устали ли они, Николай тут же сослался на рану и отпросился, ушел. А потом молчание и ни одного вопроса. Вопрос возник у меня, когда все дети покинули комнату по секретному ходу на второй этаж. Я спросил Ольгу, «Скажи, дорогая, мы правильно воспитывали наших детей?» Победоносцев Есть моменты в жизни, когда решается судьба человека. Сегодня я ехал в Новомихайловский дворец на аудиенцию к Его Императорскому Величеству, и приглашение сие жгло мне руки, а предстоящий разговор точно так же огнем изводил душу мою. Будучи человеком твердых принципов, я был готов принять за них все – отставку, ссылку, даже смертную казнь. Но вот встреча с государем побаивался. Надо сказать, что Михаил Николаевич, тот, которого я знал, и знал, доложу я вам неплохо, куда-то исчез. Я не узнавал в императоре того неспешного, самоуверенного, выдержанного человека, по-солдатски прямолинейного, с которым часто работал в Государственном Совете, будучи сенатором. Увы мне, скорее всего, я просмотрел те перемены, которые случились с ним, когда Михаил Николаевич возглавил Госсовет. Он раньше отличался усидчивостью, вдумчивостью, трудоспособностью, Думаю, таким образом он пытался скрыть некую ограниченность интеллекта, присущую монаршим родственникам. Зато опломбой самомнения у него было, как у всех Романовых, в избытке. Однажды, в раздражении, я поинтересовался, в чем смысл его трудов в управлении государством и получил ответ истинного солдафона в точном исполнении воли царственного брата Александра. «И что тут сказать?» Действительно, как исполнитель воли монарха, он был на своем месте. Но как только оказалось, что власть сосредотачивается в его руках, как Михаил Николаевич, тот старый добрый младший брат царя, куда-то исчез. Появился человек жесткий, даже жестокий, целеустремленный, идущий к решению поставленной задачи напролом При этом он сумел так исказить закон, что его приход к власти выглядит вполне легитимным. Да, господа, с моим характером долго на своем сенаторском месте не усижу, да и из Государственного Совета вылечу к гадалке не ходить. Я понимаю, что Валуев постарался, собрал Земский Собор настолько быстро, насколько это вообще было возможно. И не придраться. Делегаты были от всех земель и всех сословий государства российского. И требования закона соблюдены. На голосование выставили три кандидатуры, двух Михаилов, Николаевича и Александровича, внука покойного государя, а также еще одного брата царя, Константина. На последнем настоял опять-таки будущий наш государь. Чего он этим добивался? Выявить оппозицию? Зачем был подобный риск? Мое мнение же оставалось неизменным. Я считал, что наследником престола надо объявить Михаила Александровича, ибо закон о престолонаследии иной трактовки событий не допускал. С точки зрения закона и никак иначе. Конечно, Михаил Николаевич в таком случае обязан был стать регентом и выводить страну из кризиса, случившегося с ним несчастным взрывом во дворце. До последнего сомневался, что сие дело рук людских. Увы мне. Ошибся. Опять ошибся. Вот и на соборе. Кто тянул меня за язык? Но я встал и подал свой голос за Михаила Александровича не просто подал, а выступил с речью и обосновал свое мнение и действие. Увы, не я стал главным скандалом собора. Отнюдь. Мои лавра нарушителя общего мнения сорвал гофмейстер двора Алексей Николаевич Толстой. По совместительству своему он еще и старшина английского клуба, но в том клубе состоят и Валуев, и Тимашев, и Гурка, «Люди, которые поддерживали кандидатуру великого князя Михаила Николаевича». А тут встает гофмейстер Толстой. Фигура, конечно, заметная, но не слишком-то. Не тяжеловес в политике отнюдь. И предлагает кандидатурой малолетнего Альфреда Эдинбургского при регенстве его матери Марии Александровны, дочери Александра Николаевича и ее мужа Альфреда, герцога Эдинбургского, графа Ольстерского и Кенского, второго сына королевы Виктории. После чего... Сей государственный муж произнес длительный спич о пользе такового соединения двух наших держав с перспективой унии, после которой объединенной монархии никто в мире противостоять не сможет, ибо некому будет. По традициям земских соборов такое выкрикивание кандидата вполне себе допускалось. За него также должны были голосовать депутаты. Было еще несколько выступлений, цель которых исключительно затягивание сего собрания. Но вскоре прошло голосование, оно-то и расставило все на свои места. Не без моей поддержки внук покойного царя, Михаил Александрович, набрал 143 голоса, за великого князя Константина Николаевича проголосовали 30 депутатов ровно, за Альфреда Шестера. Понятно, что подавляющее число голосов были на стороне Михаила Николаевича. Я присягнул государю, ибо мое личное мнение – Ничто против мнения всего земства земли русской. Но вот по второму вопросу о созыве Поместного собора Русской Православной Церкви я опять был против, опять выступил с пламенной речью и опять оказался в подавляющем меньшинстве. И как мне после сего воспринимать приглашение на личную аудиенцию к Его Императорскому Величеству? Его Императорское Величество Михаил II. Кого мне напоминает господин Победоносцев? Да, точно, это он. Он более всего напоминает такого человека, как Суслов, который был членом Политбюро ЦК КПСС. Чем? Пожалуй, что всем. И даже внешне есть какое-то неуловимое сходство. Оба несколько худощавы, подчеркнуты аскетичны в одежде, скупы в эмоциях, тонкие, поджатые в гримасе непроизвольного интеллектуального превосходства губы, высокие лбы — Вот только с шевелюрой у Константина Петровича намного хуже, нежели у Михаила Андреевича. Да лицо последнего попроще, более пролетарское, что ли. Победоносцев же аристократически утончен. А в остальном, главное, в характерах своих и влиянии на судьбы государства, схожесть просматривается. Оба пытались законсервировать ситуацию, были подвержены букве законов или цитат классиков, Оба тормозили движение государства и ненавидели любые преобразования, особенно либерального толка. А скольких людей они раздавили своим упрямством, неумением прислушиваться к мнению собеседника, нежеланием отойти от догм, которые трактовались ими как единственно верные убеждения. И что мне с ним делать? Этот вопрос не давал мне покоя. Но инициативу в беседе господин сенатор решил взять на себя, что говорило о его высшей степени нервного возбуждения. «Ваше императорское величество, осознавая те противоречивые чувства, кое могли вызвать в вашей душе мои выступления в Государственном Совете, Сенате и на Земском Соборе, прошу вас принять мою отставку со всех постов и разрешите мне удалиться в Баден-Баден для поправки здоровья», — решил наш дорогой зайти с козырей. «Ну и мы не лыком шиты, посмотрим», Делают он речи как можно более холодным. В отставку захотели? Ну что же, думаю, даже прошение подготовили в папочке, что держите в руке, так ведь? Скажите, господин Победоносцев, вы враг государству или просто дурак? От такой отповеди Константин Петрович ошалел, глаза его казалось выдавиться через линзачков наружу, а рот открылся, И господин сенатор несколько раз судорожно глотнул воздух, не находясь, что ответить. Надо добивать. Но все говорят, что вы один из умнейших мужей державы. Значит, дурак отпадает. Так что, враг? Выбирайте, мой личный или государство российского. Но ваше имп императорское в моих словах никогда не было и не будет личной к вам. Стоп, Константин Петрович. Прошу обратить внимание, что если ваше последнее выступление не вызвано личной ко мне неприязнью, а если и так признается он, держи карман шире, то остается лишь один исход. Вы враг Российской империи. Вывод сей следует лишь из того, что деяния ваши направлены государству во вред. Но как же так? Я всегда был и остаюсь патриотом России, и все деяния мои... О, как! Голос прорезался, твердость появилась. Оскорбленная невинность. Ничего. Добавим. А вот тут опять остановимся. Вы искренне голосовали и призывали голосовать за Михаила Александровича, не правда ли? Причины. Искренне так, ибо это так должно быть по закону. Понимаю. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. Абсолютно верно, ваше императорское величество. Понимаете, Константин Петрович? Вы трактуете эту фразу скорее так, пусть провалится все в тартарары, но зато буква закона торжествует. Поясню свою мысль. На нашу страну совершено подлое нападение, террористическая атака, мы в состоянии войны. И вы хотите поставить судьбу всего государства, всего народа российского в зависимости от здоровья ребенка. А если он преждевременно приставится, опять чехарда выборов, а что будет со страной? Или вы не помните, что бывало с государством во времена регенства? Извините, но иного закона есть. Вы забываете, что лествичное право возникло как раз в те времена, когда наши предки находились в состоянии постоянных военных столкновений, и у руля ладьи государственной становился самый опытный и не всегда старший из братьев. И это право более соответствовало духу закона о престолонаследии, поскольку позволяло сохранить и престол, и империю. Но еще более духу, не букве, а именно духу закона, соответствовало право собора земли русской избрать себе нового государя, если род прерывается, либо находится под угрозой. Не Боярская дума, но Земский собор. Но все-таки буква закона. В этом-то и беда, Ваша Константин Петрович, что вы видите исключительно букву закона, а дух его для вас мертв. Мы стоим на пороге грандиозной войны. Опять вся Европа соединится в походе против нашего государства, богатого землей, недрами и полями. Отечество в опасности. А тут еще и с людьми у нас беда, и взять их неоткуда. А вы отставкой своей хотите оставить меня и Россию без толкового чиновника? Отдохнуть захотели? Дел не в проворот. «Ваш государь спит по четыре-пять часов в сутки, а вы собираетесь нежиться в Баден-Бадене? Как мне это понимать, Константин Петрович?» В этот момент на Победоносцева было страшно смотреть. Он еще более сжал губы, побледнел. Я даже побоялся, что переборщил. Вот ведь грех возьму на душу, ежели его Кондрате хватит. Но нет. Он упрямо мотнул головой. «Неужели в отставку?» Прошу расценивать сие как проявление глупости и политической недальновидности. Готов служить на том месте, куда вы меня определите, ваше императорское величество». Голос Победоносцева был тусклым. Признание далось ему с трудом. Но сумел. «Не сомневаюсь, что мне с этим господином будет трудно, очень трудно. Рано или поздно вокруг него будет выкристаллизовываться центр новой правой оппозиции» но пока что он будет нейтрализован. А там и КГБ появится, надеюсь. Тогда вот вам задание, Константин Петрович. Дворянство. Самое обычное служилое дворянство, которое почти и не служит. Скажите, может ли оно служить верной опорой трону? Напомню, что декабристы не были голопятыми крестьянами, да и герцинса товарищи не из портовых грузчиков происходят. И сколько из них служат? А ведь кроме армии и чиновничества, требующей перетряски и сокращения, у нас есть просто армия, потребности которой в офицерском корпусе втрое в четверо больше сегодняшнего. И это только по предварительным оценкам. А еще государство собирается строить множество фабрик и заводов, а инженеры, а железные дороги. Нам нужно огромное количество дворян на службу, а они пользуются этим весьма странным законом о вольностях дворянских, Вот и прошу вас продумать, следует ли отменить сей закон, разрубив гордиев узел с сиих противоречий, либо же внести в него поправки, но так, чтобы дворянство перестало ошиваться по заграницам, а начало служить государству. Жду вас с докладом по этому вопросу. Через неделю. Секретарь сообщит вам точное время аудиенции. И привыкайте. Сроки исполнения будут весьма жесткими. Но и по делу будет и награда. Не смею вас задерживать более. После того, как победоносцев совсем не победоносно покинул мой кабинет, вошел секретарь. Витта принес телеграмму, в которой сообщалось, что Алеша Толстой прибудет в столицу послезавтра. Это не писатель, граф, и не тот Толстой, что старейшина английского клуба, высунувшийся на Земском соборе. Это мой адъютант на Кавказе, полковник Алексей Владимирович Толстой сын отставного генерал-майора Владимира Андреевича из тех толстых, что из Тверской губернии и неграфского достоинства. Это меня радует. Потихоньку начинает собираться Кавказская гвардия. Победоносцев Я вышел от государя совершенно раздавленный. До сих пор мое моральное и интеллектуальное превосходство почти над любым жителем империи не вызывало у меня и тени сомнения. Но на сей раз... Я оказался в первый раз в жизни в совершеннейшем душевном расстройстве. Я на Невском остановил экипаж и вышел. Захотелось подышать. У тумбы с афишами стояла толпа людей, не слишком большая, но для сего времени суток она была нетипична. Еще более было нетипичным некое возбуждение, овладевшее толпою. В чем же дело? Я увидел светлое пятно белой бумаги, недавно прилепленное к тумбе. Когда же прочитал сие, то просто растерялся и не мог понять, как сей документ прошел мимо меня и вообще смог появиться на свет. Мне захотелось переговорить с Валуевым, ибо только Петр Александрович мог прояснить некие моменты, что ускользнули от моего внимания. Мальчишка с пачкой газет пробежал рядом, я окрикнул его, мне в руки ткнули листок, а мальчишка помчался далее, не взяв с меня и полугрошика медного Это было что-то за пределами понимания. Манифест Его Императорского Величества Михаила Николаевича Романова по случаю восшествия на престол. «Отечество в опасности! Граждане государства российского! Всей сложный час вы выбрали меня на царство. На наше государство напали, подло, использовав адскую машину, убили государя-императора Александра Николаевича и многих из царственного дома. Скорблю по всем невинно убиенным всей сей страшный для России день и клянусь, что ни один из душегубов не уйдет от возмездия. Нами уже найдены террористы, что совершили сей грязный акт, но за ними стояли силы могущественные, поддерживающие их деньгами и оружием. Мы знаем, где и у кого учились своему страшному ремеслу сии выродке, Назвать людьми их не имею права. И мы обязательно скажем, было сие нападение результатом инициативы группы влиятельных лиц или актом необъявленной войны против Российской империи. И кто бы ни был сей враг, человек либо государство, он будет уничтожен. Кровь невинно убиенных вопиет. Мы уже сейчас объявляем войну террористам всех мастей и политических группировок. Где бы они ни прятались, даже в сортире, Их найдут и уничтожат. Своими действиями они поставили себя вне закона. И только военный трибунал будет решать их жалкие судьбы. Прошу всех граждан с пониманием отнестись к временному ущемлению свобод и жесткой цензуре. Как только само общество станет непримиримым борцом с терроризмом, свободы начнут возвращаться к народу. С нами Бог. Победа будет за нами. 6 марта 1880 года. Санкт-Петербург.